«До завтрашнего полудня», — стонал Дайнти. «Ну и сукин сын этот шван, чтоб его с к р у т и л о паршивца. Мог бы и подольше подождать. Больше полутора тысяч крон. Откуда мне взять до завтра столько наличных? Я погиб, розорен, с г н и ю в заточении. Нечего сидеть, говорю вам, дьявольщина. Надо хватать эту дрянь Доплера. Мы должны его поймать».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 Они заплачут а к в яму, а там публично поставят, как на скотине, какое тавро и сошлют на рудники. Дьявольщина. — Хе, — весело отозвался Лютик. — Стало быть, нет у тебя д о и н т е иного выхода, как тайно сматываться из города. Знаешь что, есть идея. Давай обернем тебя бараньей шкурой. Ты пройдешь через ворота, крича «Я овечка, овечка! б е Никто тебя не узнает. — Лютик, — угрюмо проговорил низушек, — заткнись, а то ведь стукну. — Геральт. — Что, д а н а можешь схватить Доплера?» «Послушай», — сказал ведьмак, все еще безуспешно пытавшийся зашить разорванный рукав куртки. «Мы в Новиграде. Тут 30 и д ц т ы с я ч жителей, людей, краснолюдов, полуэльфов, низушков и гномов, да, вероятно, еще столько же приезжих. Как ты собираешься отыскать его в такой тьме народу?» «Дайнти доживал о л а д ь ю облизнул пальцы. «А магия, Геральт? Ваши ведьмачьи чары, о которых столько болтают».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 Весна грядет и солнце. Нет, ч е р т возьми. Не получается. Ну никак. Перестань скрипеть, проворчал Низушек. Ты действуешь мне на нервы. л ю т и к кинул е л ь ц а м остатки оладьи и сплюнул в бассейн. "Глядите", сказал он. "Золотые рыбки, говорят, такие исполняют желания". "Так те красные", заметил Данти. "Ну и что, какая разница? ч е р т возьми, настрой, а они выполняют по три желания каждое. Получается по одному на б р а т от каждой рыбки".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 чтобы тот факт, что нас пытаются окружить, оказался недоразумением. Из переулка напротив фонтана вышли четверо одетых в черные людей в круглых кожаных шляпах и медленно направились к бассейну. Дайнти, оглянувшись, тихо выругался. Из улочки позади них вышли еще четверо. Эти, приближаясь, заблокировали переулок. В руках они держали какие-то странные кружочки, напоминающие свернутые ремни. Ведьмак осмотрелся, пошевелил плечами, поправляя висящий за спиной меч. Лютик икнул.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 Человек по имени Лешарель остановился, окинул их взглядом. Его глаза, как про себя отметил г е р а л ь д были мерзко холодными и имели цвет стали. Бледный лоб болезненно вспотел, на щеках красные неровные пятна румянца. «Господин Дайнти Бибервельт, купец», — сказал он. «Талантливый мэтр Лютик. И г е р а л ь д из Ривии, представитель столь редкой и ныне профессии ведьмаков. Встреча старых друзей у нас в Новиграде?» Никто не ответил.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 Есть основания полагать, что он болтал с пьяну, находясь под влиянием пива либо водки. И чего только люди не придумают. Во-первых, векслингов не существует. Это вымысел суеверных мужиков. Никто не ответил. Во-вторых, какой векслинг, он же подвойняк, осмелится подойти к ведьмаку, усмехнулся ли Шарель, и останется в живых. Я прав? Посему донос трактирщика был бы достойно смеяния, если бы не одна существенная деталь. Лешарель покачал головой, выдержав эффектную паузу. Ведьмак услышал, когда Энти медленно выпускает воздух, втянутый в глубоком вдохе. «Да, некоторая существенная деталь», — повторил Лешарель. «А именно, мы имеем дело с ересью и с в е т о т а т с т в е н н ы м кощунством, ибо известно, что ни один, абсолютно ни один подвойняк, д равно как и любое иное чудовище, не мог бы даже приблизиться к стенам Новиграда, ибо в девятнадцати храмах города пывает вечный огонь, святая сила к о е в а хранит нас». Тот, кто утверждает, будто видел подвойника в наконечнике пики, на расстоянии броска камня от главного алтаря Вечного Огня, есть кощунствующий еретик и обязан от своего утверждения отказаться. Если же он отказаться не пожелает, мы поможем ему в этом по мере сил ы возможностей, которые, поверьте, у нас в ямах всегда под рукой. Посему, как видите, беспокоиться не о чем. в ы р а ж е н и е лиц Лютика и Низушка свидетельствовали об обратном. «Совершенно не о чем беспокоиться», — повторил Лешарель.